«Здрасте, очень наколены, мисс Свинтерс». Аннабель подняла глаза. На открытом лице Билла Джейсона не было и тени улыбки. «Вы хотите сказать, что мне грозит физическая расправа?» Билл раздраженно махнул рукой. «Ну, как знать, для большинства жителей этого богом забытого городка вы внезапно стали олицетворять нечто похожее на заразную болезнь. Вы можете дать мне дельный совет?» «Да, мадам». Нападайте сами, как можно скорее. У вас есть адвокат? Анабель покачала головой, ее губы изогнулись в горькие улыбки. Сэр Вудлинг был нашим семейным адвокатом до тех пор, в общем, несколько лет назад. А потом он не, не потребовался и... Вы знакомы с Эмом Крамером из Латтроп? Ну, я слышала о нем, он большой выдумщик. Он знает закон, как свои пять пальцев, любит хорошую потасовку. Но чем мне поможет адвокат, дорогая наивная мисс Винтерс? Он может предъявить иск Коннорсу, миссис Каммингс, Эбри Хэтчу, Сейру Вудлингу и всем остальным, кто распространяет слухи о том, что вы расслеваете наших детей. Обвините их в клевете. Но это же абсурд. Воскликнула Алабель и тоже почувствовала холодок, пробежавший по ее спине. «Совсем нет», — возразил Билл, — «вы сможете доказать, что нанесен урон вашей карьере учителя и репутации гражданина. Если вы не перейдете в наступление, мисс Винтерс, их обвинения будут расти как снежный ком, и вам не останется ничего другого, как барахтаться в бесконечных оправданиях». «Но вы-то не верите...» — «На вашем месте...» — резко оборвал ее Билл. Я бы немедленно нанес ответный удар и вложил в него все, что имеется в вашем распоряжении. У вас есть чем прижать, Вудлинга, сам Крамер наверняка найдет корыстные мотивы в действиях остальных. Не ждите, пока они погребут вас под лавиной, мисс Винтерс. Аннабель присела на кушетку около камина. Вы думаете, дело зашло так далеко? Да, все вышло столь нелепо, вздохнула Аннабель. «Если бы собрание прошло в нормальных условиях и касалось только биологии, любой разумный человек выступил бы за сохранение этой дисциплины в школьной программе. О каких нормальных условиях вы говорите?» — спросил Билл. «Если уж Марк Свенсон не смог вести собрание, то кому это по силам, а? Вам? Но к завтрашнему дню. Завтра они только наберут скорость, мисс Винтерс. Подождите еще одного собрания, и вас прямо на сцене назовут шлюхой». «Ударьте в ответ, мисс Винтерс, и немедленно. Хотите, я сам позвоню Крамеру?» «Так поздно, но дело не терпит отлагательств», — отрезал Билл. «Если вы так думаете, я в этом уверен». «Хорошо. Если мистер Крамер придет к тому же мнению», — она замолчала. На стене напротив окна запрыгали странные световые блики. Билл Джейсон, направившийся к телефону, остановился на полдороги. «Мерзавцы!» — воскликнул он. Билл бросился к двери и распахнул ее Из-за его плеча Аннабель увидела горящий крест. Ноги подогнулись, она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Билл крикнул что-то насчет огнетушителя и метнулся на лужок. Потом, до да, Аннабель донеслись голоса, она различила обращенные к ней грязные ругательства. Тоскуха была самым мягким из них. Шатаясь, Она доплелась до кладовой, где хранился огнетушитель. Когда Аннабель вернулась к двери, мимо дома с ревом пронесся какой-то автомобиль. Подбежал Билл в испачканном грязью костюме и выхватил у нее огнетушитель. Несколько секунд спустя от горящего креста остался лишь почерневший дымящийся остров. Билл пинком свалил его на землю и продолжал заливать пеной, пока не исчез и дым. Аннабель так и застыла на пороге. Лицо прошедшего Билла побледнело от ярости. Он оставил пустой огнетушитель у двери и молча прошел мимо Аннабель к телефону. Набрав номер телефонистки, он попросил соединить его с гостиницей Роксити. «Позвоните сами. Не помня номера». Рявкнул он. Потом добавил более сдержанно. Райерсон, это был Джейсон, известника. У тебя есть свободный номер с ванной? Отлично. Я привезу тебе гостя. Через пятнадцать минут. Он положил трубку и повернулся к Аннабель. Собирайте сумку и поехали. но ну, я, будьте добры, ради бога, делайте то, что я говорю. И вновь снял трубку. Соедините меня с домом. Сэмюля Крамера Латропе. Ожидая ответа, он нетерпеливо махнул рукой Аннабель. Как во сне она прошла в спальню, положила в сумку ночную рубашку, туалетной принадлежности, горстка хулиганов, выгоняет рейс Немыслимо. И тем не менее она понимала, что не сможет остаться одна. «Правда, если позвонить подруге и попросить ту приехать к ней, утром она придет в себя. Она не поддастся панике». Джейсон без сомнения преувеличивает. Но громкие ругательства подростков все еще отдавались в ушах. Аннабель закрыла сумку на молнию и спустилась в гостиную. Билл Джейсон стоял у входной двери. «У вас есть снотворное?» — спросил он. «Я им никогда не пользовалась. «Ну ничего. По пути заедем ко мне. У меня есть несколько таблеток». «Храмер полагает, что вам необходимо выспаться». «Он встретится с вами в гостинице Рок-Сити ровно в половине восьмого утра». «Аннабель предприняла последнюю слабую попытку распорядиться своей судьбой по собственному усмотрению». «Я ценю вашу заботу, мистер Джейсон. Я вам очень благодарна, но мне кажется, что я не должна в испуге убегать из дому. Я думаю, вы не думаете. В этом-то и беда», — прервал я Джейсон. «Оставшись здесь, вы не сможете заснуть. Вы будете чего-то ждать». Прислушиваться, потеть и вздрагивать от каждого шороха. А к утру превратитесь в выжатый лимон. Какой из вас получится боец? Я отвезу вас в гостиницу, а потом вернусь сюда. Ну, на тот случай, что кому-нибудь придет в голову идея поджечь ваш дом. Но разве нам не следует поставить в известность полицию? Дорогая моя наивная мисс Винтерс, «Я же говорил вам, что машина Телицки стоит в сотне ярдов от вашего дома. Он все видел, но не вмешался. Ключ у вас?» Аннабель кивнула. «С Джейсоном. Она чувствовала себя совершенно беспомощной. Дайте его мне».